Вернувшись со осмотра места происшествия, Лиза хотела пойти к себе, но Ночкрим вышел из своего кабинета навстречу так стремительно, будто поджидал ее. «Мстислав Юрьевич? Елизавета?» — сказали они одновременно и засмеялись, так их столкновение походило на свидание влюбленных. Зиганшин сделал широкий приглашающий жест, и Лиза устроилась на облюбованном стуле, думая, что в последний месяц бывало у Ночкрима в кабинете чаще, чем все предыдущие годы. «Я хотела тебе...» «Я хотел тебе...» Снова сказали они синхронно и снова засмеялись. «Давай ты первая». Лиза не стала спорить. Появилась новая информация. Не могу сказать, что я предложила какие-то усилия, чтобы ее добыть. Скорее, она сама свалилась мне на голову. Но факт есть факт. Лиза пересказала свою вчерашнюю беседу с Колдуновым. «Так вот, сначала я была уверена, что Ян Александрович банально обознался». А пока на краже тусовалась, подумала, а если нет? Если Георгий Петрович жив? Это ведь многое объясняет. Наверное, для правды это даже слишком логично. Как говорится, если бы Шелест не был жив, его следовало воскресить. Смешно, конечно, что я один мимолетный взгляд старого друга противопоставляю официальным документам и готова поверить ненадежному свидетельству, лишь бы только решить задачку, но... «Да нет, не смешно», — хмыкнул Мстислав Юрьевич. «Я верю, что шелест жив, и даже знаю, где его искать». «Помнишь, я все не мог понять, что меня взбесило в квартире Васи?» Лиза кивнула, не совсем понимая, куда он клонит. «А сегодня, слава богу, щелкнула в башке. Первая несообразность. У Васи дома чисто прибрано, а Надежда Денисовна — бардашница. У нее до сих пор зимняя обувь по прихожей разбросана». «Ну и что?» Но и то, если женщина не ряха, это состояние души. Пусть она чувствует перед своим подопечным невероятную ответственность, все равно не сможет содержать его хату в порядке, даже если очень захочет. Это подсознательный уровень, внутренняя планка, которую не задрать, не опустить. Стал быть, Василий сам наводит порядок, или у него орудует еще одна женщина. И то, и другое маловероятно если он тяжелый инвалид по психзаболеванию. Лиза скептически усмехнулась, стараясь скрыть смущение. Столько она в свое время наслушалась от мамы упреков в лене и неряшестве, что теперь любые замечания подобного рода иррационально принимала на свой счет. Зиганшин живет бабылем и плоховато искушен в дамской психологии. Надежда старается, чтобы у Васи был порядок, потому что его могут навестить представители службы опеки, врачи из диспансера и другие официальные лица. И женщина хочет произвести на них хорошее впечатление, а для себя сил уже не остается. Вот и все, Вся дедукция. «Ладно, пусть», — сказал Мстислав Юрьевич примирительно. «Ты, женщина, и понимаешь в уборке больше моего». Если ты считаешь, что тетка может вылизывать квартиру лишенного, которому глубоко плевать, в какой обстановке он живет и разводить грязищу в собственном доме, хорошо, я тебе поверю. Но это так, мелкий штрих, а зацепило меня другое. У Васи сделан свежий ремонт. Не Версаль, конечно, но достаточно приличный. Полмиллиона туда точно вкинуто. А с учетом, что дом старый, нестандартный, то и 800 штук. «Тебя же дальше прихожей не пустили». «Ну да, он только в коридоре ремонт затеял. Сумасшедший, что возьмешь?» — ухмыльнулся Начкрим. «А в комнатах дикий бардак. В кухне тазики под раковиной, унитаз расколот и так далее. Но даже если так, все равно. Там одних дверей тысяч на сто по самым скромным подсчетам. А поскольку я человек опытный в ремонтной теме, могу точно тебе сказать...» что работа делала след пять назад, может быть, семь, но никак не дальше. Как только я понял про ремонт, в моей голове сразу возникли вечные вопросы русской интеллигенции. Нахрена? Из каких шишей? В самом деле, зачем Надежде обустраивать своему подопечному царские хоромы, когда ему вообще-то после психиатрической больницы любая дыра должна казаться райским местом? На пенсию по инвалидности ремонт никак не осилишь. На зарплату завуча, при наличии двоих детей, тем более. Муж у нее простой работяга, тоже не осыпает семейство золотым дождем. Васина мать сделала, пока жива была. Как раз к возвращению любимого сына из психушки подгадала. «Правильно мыслишь, но или я не опер. Пока ты там на краже прохлаждалась, я быстренько метнулся в Васин адрес» ибо при первом визите обзавелся там прекрасными осведомителями. Мои источники сказали, что ремонт таки состоялся года через три после смерти Жени. Но они решили, что Надежда просто очень добросовестно исполняет свои обязанности. Васин отец был великий ученый, наверняка дарил жене драгоценности. Вот Натька продала кое-что и обустроила жилище своего подопечного. Так оно и было, наверное. Ночкрим покачал головой и сказал, что лично он не знает примеров подобного альтруизма. Это же надо хорошо продать украшения, не по цене лома. Потом управлять процессом, скандалить с мастерами, продавать следующую партию драгоценностей, потому что любой ремонт выходит в три раза дороже и в пять раз дольше, чем планировалось изначально. Словом, в данном случае цель не оправдывает средства. Хорошо. Допустим, внешность обманчива, и Надежда — это действительно опупенная альтруистка. Зиганшин энергично сделал круг по кабинету и вернулся к стулу, на котором сидела Лиза. Допустим, нам просто не достичь таких высот самоотверженности и не понять, на кой черт украшать быт полному дураку, когда родные дети голодают. Но, Лиза, мы с тобой работаем в полиции не первый год и знаем человеческую природу. «Сколько ты видела примеров бескорыстного благородства? Помнишь римское право? Куи-продест? Ты сказала, если принять версию, что Георгий Петрович Шелест жив, это многое объясняет. А если предположить, что он живет под видом шизофреника Васи, это объясняет вообще все». Лиза стащила у Ганшина со стола чистый лист бумаги и быстро нарисовала кошку. Заштриховывая полоски на спинке, она пыталась привести изначальные факты в соответствие с гипотезой Ноч крима. Во-первых, приличный внешний вид и связная речь Васи. Потом наблюдение соседки, что в Васе состоится со своей опекунши в интимных отношениях. И самое главное — завещание Георгия Петровича, в котором он оставил свою квартиру детям надежды. Если он допился до смерти, как утверждают его соседи, Разве его должен был волновать вопрос, кому достанется его жилье? Хотя... Надежда поставила ящик водки, вот он и побежал к нотариусу. Но если допустить, что Шелест жив, с какой стати... Стоп! От волнения Лиза подскочила, едва не опрокинув стул. Ты совершенно прав, Мстислав Юрьевич. Конечно, Вася Савельев — это Георгий Шелест, только ремонт тут ни при чем. Смотри. Для установления факта смерти человека нужен труп. А где его взять? Где-где? У несчастного Василия. Больше-то и негде. Теперь схема стала ясна, но в практическом плане эта ясность мало что меняла. С доказательствами полный швах, а домыслы работников следственных органов судами в расчет не принимаются. Прах предполагаемого Георгия Петровича кремирован, генетическую экспертизу не проведешь. Зиганшин вспомнил, что Вера Савельева погибла насильственной смертью, стала быть, похоронена в земле, и останки ее можно эксгумировать. Но что это даст? Любой адвокат скажет, что они с Василием всего лишь единокровные брат и сестра. А если Васина мать в свое время с кем-то согрешила, то полное отсутствие кровного родства с Верой не мешает Васе Савельеву оставаться Васей Савельевым. Засунуть псевдо на психиатрическую экспертизу? с какой стати? В рамках какого дела? На основании каких данных? Предположим, Шелесту не удастся заморочить голову команде компетентных специалистов, и они дадут заключение о его нормальности. Что дальше? Ура! Чудесное исцеление. Линейная логика, раз Вася Савельев сумасшедший, а этот человек нет, то он не является Васей Савельевым, в данном случае не работает. Остается только искать людей, знавших Васю и Георгия Петровича, и опознавать, опознавать, опознавать. Но Колдунов, казалось Лизе, при всей своей хвалёной зрительной памяти не станет свидетельствовать против шелиста и, не моргнув глазом, соврёт из корпоративной солидарности и нелюбви к ментам. Ладно, мы не гордые. Подтянем бывших коллег из психиатрической больницы, с кладбища, соседей. О, обязательно надо Маевскую привлечь, пусть скажет, Игнатий это или нет. Прекрасный план, но есть одно существенное препятствие. На сегодняшний день шелест считается недееспособным Савельевым, и его нельзя задерживать, а если не задерживать, то и не докажешь ничего. Сказка про белого бычка. В конце концов, Зигановичу это надоело, и он сказал, что ничего не мешает Лизе опросить недееспособного гражданина в присутствии его опекуна. Взяв шаларя, Мстислав Юрьевич поехал за псевдо Васей, а Лиза позвонила Маевской и Яну Александровичу с просьбой прийти в отдел и опознать человека. Экономка откликнулась с большим энтузиазмом, а Колдунов попытался увильнуть под предлогом операции, но в конце концов согласился. Они опоздали. Долго звонили и стучали в Васину дверь, но никто так и не открыл. Тогда Мстислав Юрьевич поднялся в квартиру Надежды Денисовны. Женщина оказалась дома и, не сняв цепочки с двери, с клочным тоном проинформировала, что во время прошлого визита он так напугал Васю, что тот убежал из дому, и второй день его нет. Она, во-первых, уже подала заявление о его розыске в полицию, а, во-вторых, будет писать жалобу на Зиганшина, до чего он доводит несчастных сумасшедших. И Мстислав Юрьевич может быть уверен, что ему это с рук не сойдет. Пока он подыскивал достойный ответ, гражданка Мудраченко с треском захлопнула дверь перед самым его носом. Пришлось возвращаться в отдел с пустыми руками и с тягостным сознанием, что сам завалил дело прежде времени, обнаружив оперативный интерес к Савельеву. «Надо же быть таким дебилом!» — сокрушался Мстислав Юрьевич по дороге, надеясь, что шаларь не замечает его слабости. В отделе его ждали сдобная тетушка с очень симпатичным отсутствием вкуса, облаченная в розовые рюшечке, и злой, как черт пожилой человек. Последний оказался наставником Лизиного жениха, и теперь она страшно боялась, что он наябедничает другу, как его невеста творит ментовской произвол, и Руслан передумает на ней жениться. Что ж, тетушка была приятно взбудоражена приключением и светилась любопытством и доброжелательством, поэтому Зиганшин оставил Лизу разбираться с ней, а злобного наставника забрал к себе в кабинет. Сначала беседа не клеилась. Ян Александрович был твердо убежден, что полиция третирует мирных граждан, равнодушно взирая на бесчинство настоящих преступников, и мнение своего не скрывал. Но когда Зиганшин признался, что Георгий Шелест, возможно, причастен к смерти его сестры, Натальи Терентьевой, Колдунов совершенно переменился. Увидев в глазах профессора сочувствие, Мстислав Юрьевич едва не расклеился, и Ян Александрович деликатно отвел взгляд. Вроде бы он не утешал и не обещал, что все пройдет, и не советовал держаться. Нет, Ян Александрович просто встал рядом, И сказал, что в душе человека есть такой уголок, где живут его ушедшие родные. Иногда они напоминают о себе острой болью утраты, а иногда дарят счастливым воспоминаниям. Но всегда приходят на помощь в трудный час.